Он еще не решил, что делать с полинезийцем. Лучше не пугать гостью, зрелищем крови, а сперва запереть Атеа в сарае из накрепка врытых в землю столбов и жердей, куда тауп прежде бросал ленивых и непокорных и держал их там сутками без воды и питья. Это строение давно пустовало, и Патрик не предполагал, что оно еще когда-нибудь понадобится. — Надо выбить из голов этих проклятых туземцев все мысли о том, что кто-то может быть сильнее его, Патрика Тауба. Он не просто убьет полинезийца, а вдоволь поглумится над ним. Это станет хорошим уроком для всех островитян. — Вы верите в ману, потому что боитесь ее. — А по мне так это просто сказки, — заявил он туземцам. Он может ходить по раскаленным углям. Мы это видели? — прошептал Таки. А сейчас ты посмотришь, — проворчал Тауп, разматывая веревку с петлей на конце, как белый человек охотится на диких зверей и непокорных рабов. Дальнейшее напоминало сражение теней. Во всяком случае, именно так выглядело действие, происходящее в темном доме, Огромные черные тени долго и яростно боролись без крика и шума, пока не наступила полная тишина. Вытерев потный лоб, дрожащей рукой, Патрик выдохнул. — Хорошо. Надеюсь, мы его не задушили. Заприте этого наглеца в сарай. Двое из вас останутся на страже. Хотя я не думаю, что кому-то придет в голову его выручать. — А когда мы сможем его убить? Тауп нахмурился. Подождите, со мной приехала белая женщина, я не хочу ее пугать. Эмилиса паской ступила на новый берег. Ночь, опустившаяся на землю быстрее, чем падает театральный занавес, пугала ее. Что таит в себе неведомая жизнь, скрытая за прибрежными зарослями? Патрик зажег факел и освещал ей путь. «Здесь есть все, что нужно для жизни», — сказал он. Мне не хватало только вас. — Не слишком ли ты спешишь? — подумала она. При подходе к дому их встретила свора лающих собак. Тауп отогнал их. — Они не злые, только пугают, — заметил он. Прежде я, случалось, натравливал их на туземцев. Но теперь в этом нет необходимости. Все местные у меня в кулаке. — Чем вы кормите животных? — Рыбой? С мясом тут плоховато, а еще бывает скармливаю стаи их же сородичей, больных или старых. Эмилиса дрогнулась. — Откуда у вас собаки? — спросила она, помня, что на Маркизских островах их не было. У одного торговца был щенок, я упросил продать его мне, а через некоторое время мне удалось приобрести второго, другого пола. Он усмехнулся. Но и не был дураков и искоса, глядя на Эмили добавил, — лишь я один. Остался без пара, стало быть, без потомства. Между тем не есть, что оставить детям. Дом оказался простым, но довольно просторным и удобным. Здесь было множество полезных европейцу вещей и привычной мебели. Кровать оказалась только одна, и тауп галантно уступил ее даме. — Сам я лягу в соседней комнате. Отдыхайте спокойно. Здесь есть москитная сетка, так что вас никто не потревожит. А завтра я покажу вам свои владения. Эмили было неприятно ложиться в его постели. Она попыталась возразить, но Патрик не хотел слушать. — Я постелю простыни из чистого льна. Я хранил их как величайшую драгоценность. Я могу лечь на циновке. — Зачем? Я хочу, чтобы вам было удобно. Надеюсь, просто не успеют испачкаться до первой брачной ночи. Он рассмеялся, а Эмили сделала вид, что не заметила и не оценила его шутки. Она поняла, что нынешней ночью может быть спокойно, чего нельзя сказать о последующих.